Он был семи футов ростом, — продолжал рассказчик, — и ездил на огромном чубаром коне, который в бою удрался передними копытами. Переселенцев расколотый камень называл бледной саранчой и за людей не считал, убивая без разбору хоть женщин, хоть младенцев. Кровожадный дикарь верил, что белых такое огромное количество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 Несколько раз он чудом выскальзывал из ловушка засад. Всякий раз их уносил злодея от погони. Но пришел конец расколотому камню. Его, как и многих мужей, силы, погубила женщина. Старейшины дружин закивали, их закоренелых многоженцев. Можно было считать экспертами в этом вопросе. Звали ее голубая сайка.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 и даже шкуру не содрали. Ну, а всех остальных пленных честь по чести доставили в резервацию. Стало быть, расколотого камня вздернули 23 августа 1881 года в каких-нибудь пятистах шагах отсюда. бы мы знали, что тут с такое черное дело, ни почем бы здесь не поселились. Поистину так... Вздохнул Морони и каждый повторил «Воистину так!» «История, конечно, колоритная, но при чем здесь безголовый всадник? Да, ты забыл сказать про голову Иеремия!» — укорил брат-апостол. «Я приберег это! Наконец!» Иеремий весь подался вперед и уже не актерствуя, а по-настоящему дрожа от страха зашептал. «Там...»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 Старый негр Ошингтон Рид, который был там и видел все собственными глазами, сразу сказал «Добра не жди, индеец вернется за своей головой». Так оно и вышло. Вождь вернулся, бродит по долине и ищет то, чего лишился. Апостол забормотал псалом в обережении от нечистой силы, и старейшины похватили кто ты из ваших видел безголового всадника собственными глазами?» Подождав, пока не домолится, спросил Фандорин. «Первый раз ночью двадцать третьего августа», — подтвердил Морони и повернулся к старейшине, сидевшему слева. «Иуда, ты был там!» Тот, в отличие от Иеремии, не обладал даром рассказчика. Почесав пушистую бороду, Иуда нехотя проворчал.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 Ну, я про раскол того камня вспомнил. Сердце прихватило, я ли домой добрел. Рассказ, безусловно, заслуживал внимания. Люди, подобные Иуде, врать и выдумывать не умеют. Всадника видел только мистер Иуда, или кто-то еще? Спросил Рас Петрович. И еще его видел молодой Саул, то есть это мы так думаем, что он видел, непонятно ответил Морони.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 В нем, со всех сторон обложенные кусками льда, лежал покойник. Только у покойного никак не выглядел. На фиолетовом лице застыла гримаса невыразимого ужаса. А глазах хоть и были прикрыты серебряными долларами, но, судя по полшим на середину лба бровям вылезли из орбит. — Смотри сюда! — посветил керосиной лампой Марони. — С одной стороны, потом с другой.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 Стиснув зубы, Фандорин стянул с трупа саван, чтобы найти повреждение. Нужно установить круг возможных версий, а потом рассмотреть каждую по очереди. Никаких ран на теле не нашлось. От чего произошла смерть? Старичь на чем-то перешептывались. Кажется, опять заспорили. От ужаса, ответил Морони. Мы нашли Саула утром, близминого каньона. Он лежал ничком, ни царапины, только уши проколоты. Он поднял руку, чтобы братья умолкли. — Скажи, русский, может быть, ты не веруешь в Бога? — спросил апостол. Но не с суждением, а бы с надеждой. — Это сложный вопрос, коротко не ответишь. Старейшина Разис воскликнул. — Ага, я был прав.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 Господин цуна любил собак больше, чем своих двуногих подданных, за это его прозвали собачьим сёгуном. Он велел построить по всей стране харчевни, и и дворы для бродячих псов, а всякого, кто обидит собаку, предавал смерть. И вот однажды бедный иронин по имени Бакамоно Ротаро имел несчастье зарубить мечом тварняшку, которая помочилась ему на кимоно.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 — шепнул что-то на ухо своей серой, раздутой, как бочка клячи, и та сама затрусила хков на мордой в мешок с и захрупала. — Я замечаю, в этих краях лошади гораздо умнее людей, — сумрачно бродил масса, все еще переживающий за своего промаха. -с, не мешай! Очевидно, на селестянских небесах чернокожие за братьев не считались.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 Лицо у него было угрюмое, пожалуй, даже напуганное. Негр почесал в затылке. Он был без головного убора, помотал головой. Тогда Морони протянул ему какие-то бумажки. Фандорин подкрутил колесико. Две купюры двадцатидолларовые. Отличная вещь. Восемнадцатикратное увеличение. Для оборванца, вроде Вашингтона Рида, сорок долларов немалые деньги. И все же чернокожий опять затряс головой. Апостол добавил к двум бумажкам третью, редкорякнул, сплюнул, что-то буркнул и взял купюры. Свистнул лошади, то выдернул морду из мешка и рысой подбежала. Он легко сел в седло, приложил два пальца к лбу и шагом выехал за ворот. Старейшины смотрели вслед и крестили воздух.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 Шурша лаптями массы кинулся догонять.